Я тотчас же отправился за своими пожитками и вернулся назад, чтобы устроиться в этом доме. Глава десятая, которая не длиннее предыдущей. Приближалось время спектакля, и моя госпожа приказала мне и Лауре проводить её в театр. Мы прошли в её уборную, где она скинула городское платье и надела другое более великолепная, в котором собиралась выступить на сцене. Как только началось представление, Лаура провела меня в такое место, откуда я мог отлично видеть и слышать актёров, а сама поместилась подле меня. Большинство исполнителей мне не понравилось, быть может, потому что Дон Помпейо внушил мне против них предубеждение. Тем не менее, некоторым из них аплодировали в том числе и таким, которые напоминали мне басню о поросенке. Лаура называла мне имена актеров и актерок по мере того, как они выступали перед нами. Но этим она не ограничилась. Каждому из них давала эта ехида меткие характеристики. «У этого, — говорила она в голове, — солома, а тот — редкостный нахал. Видите ли, А ванту, милашка, у которой больше бесстыдства, чем грации. Её зовут Русарда. Неважное приобретение для нашего общества. Этох следовало бы послать в труппу, которая набирает сейчас по приказу вице-короля Новой Испании и на днях отправят в Америку. Взглянить-ка на это лучезарное светило, на это заходящее солнышко. Ее зовут Касильда, и если бы с тех пор, как завелись у нее любовники, брала она с каждого по одному тесаному камню для постройки пирамиды, как это сделала некогда одна египетская принцесса, то возвела бы такое сооружение, которое дошло, пожалуй, до седьмого неба. Словом Лаура всем перемыла косточки. «Ах, злой язычок!» Она не пощадила даже собственной госпожи. Признаюсь однако в своей слабости. Я был пленён прелестной субреткой, хотя она и отличалась моральными качествами. Но Лаура так мило злословила, что я восхищался даже её извитительностью. В антракте она выходила, чтобы узнать, не нуждается ли Арсений в её услугах. Но вместо того, чтобы тотчас же вернуться на своё место, она слушала за сценой комплименты мужчин, которые за ней вились. Я даже раз вышел, чтобы понаблюдать за ней, и заметил, что у неё весьма обширное знакомство. Так я насчитал трёх актёров, которые один за другим остановили её, чтобы о чём-то поговорить, и мне показалось, что они обращаются с ней крайне фамильярно. Это мне не понравилось и я впервые в жизни испытал, что такое ревность. Я вернулся на свое место в такой задумчивости и грусти, что Лаура, вскоре пришедшая туда же, тотчас это заметила. — Что с тобой же, Эльблас? — спросила она удивленно. — Всего это напала на тебя такая черная меланхолия после моего ухода. Ты мрачен и печален. — Не без причины, моя принцесса, — отвечал я. — Вы ведете себя чересчур бойко? — Я только что видел, как вы с есками диантами. Хороша причина для грусти, прервала она меня, заливаясь хохотом. Как? Это тебя огорчает? Ну знаешь, мой милый. Ты не испила ещё чаши до дна. Тебе много кое-чего придётся увидеть между нами актёрами. Ты должен привыкнуть к вольному обращению. Брось свою ревность, дитя моё. В актёрской среде ревнивцев почитают за простафи. А потом они почти совсем перевелись. Отцы, мужья, братья, дяди и кузены самые покладистые люди на свете. По району даже самолично заботятся о том, чтобы пристроить нашу сестру в хорошие руки. Лаура долго увещевала меня, чтобы я ни к кому её не ревновал и ко всему относился спокойно. И наконец объявила, что я, тот счастливый смертный, который нашёл путь к её сердцу. Затем она поклялась, что никого, кроме меня,